Утром в бухте «Счастливой надежды» шхун норта и ветер уже не было. Старцин пригласил к себе Тернова отпраздновать успешно проведенное ночью дело. Едва они подняли стаканы, как в каюту сбежал вахтенный матрос. «Русские военные корабли!» Тернов выронил стакан. Старцин метнулся к иллюминатору, выругался, увидев берег, и подбежал к другому, выходившему в сторону моря. В бухту входили Геннадий и Невельской, И клипер-иртыш. «Мы в ловушке!» — закричал Старцен. «У меня в трюме бочки с ворванью китовый ус скажите что я купил все это у вас». «На бочках клеймо компании Дальтона», — напомнил Тернов, постепенно освобождаясь от страха и лихорадочно отыскивая выход из положения. «О, черт!» — ругался Старцен. «Где бумаги, подтверждающие, что вы зафрактовали меня?» «На Аргусе!» — невозмутимо солгал Тернов. «Какого дьявола вы не отдали мне их раньше?» — орал Старсон, ярость наглядя на доверенного Исинского. «Забыл об этом, как и вы!» — Тернов становился все хладнокровнее. «У него уже сложился план действий. Надо немедленно уйти с Блэкстар». Он проговорил как можно спокойнее. «Сейчас привезу». Тернов неторопливо направился к двери, Но старцин одним прыжком настиг его, рванул к себе. «Я вас не пущу. Тогда будем болтаться на одной рее», — невозмутимо ответил Тернов. «За компанию я согласен». «Я еду с вами». Старцин был в панике. Никогда ему так близко не грозила опасность. Этим и воспользовался Тернов. «Своя рубашка ближе к телу», — вспомнил он поговорку. «Правильно, в мою шлюпку». Они почти выбежали из каюты, когда Тернов первым спустился в шлюпку. Старцин, уже ступивший на штормтрап, остановился, потом вернулся на палубу. «Ну что вы, старцан крикнул снизу Тернов. «Остаюсь, а вы скорее за фрактовкой». «Окей!» — весело откликнулся Тернов, помахал рукой и приказал своим гребцам «Отваливай, ребята, и держи курс на клипер». Старцын с волнением следил за шлюпкой. но что они ползут, как черепахи, будь они прокляты?» Капитан знал, что он в очень тяжелом положении. Даже если русские моряки не знают о его прошлых делах у этих берегов, то груз в трюмах — достаточное основание для того, чтобы забрать шхуну, а команду арестовать. Только Тернов мог спасти его. А если русские узнают о том, что произошло тут ночью... У Старцина перехватило дыхание. Вдруг он зарычал. «Куда он?» Шлюпка Тернова, описав полукруг, шла к клиперу, остановившемуся на якорь. Геннадий Невельской уже застыл на месте. «Куда? Куда?» — побежал Старцем по палубе, бед к корме, точно намереваясь догнать Тернова. «Он предал меня, предал!» Потом, не помня себя, он вытащил пистолет и начал стрелять по шлюпке. Но пули ложились ближе и не достигает Тернова. Шлюпка доверенного Ясинского подошла к клиперу С него Тернову был подан трап. Рязанцев ждал, когда он поднимется на палубу, приказав артиллеристам держать «Блэкстар» на прицеле. «Наконец-то мы встретились», — подумал командир клипера «На этот раз ты не уйдешь от меня». Он вспомнил о нападении «Блэкстар» на шхуну Лигова «Мария» «Бой у Скалистого острова». «Господи Боже!» — воскликнул Фроу Севастьянович и перекрестился, когда будет входил в бухту. «Да это же наша шхуна, Петр Великий, ей-богу, она!» Боцман оказался рядом с Клементьевым. «Узнаете, Георгий Георгиевич, она, она родимая. Мы же на ней по Индийскому океану ходили и в Сингапуе стояли. Да я каждую дощечку, каждую шпонку знаю на ней!» Старик не договорил и, как показалось капитану, всхлипнул Узнал сразу же Блэкстар и климентьев почему же здесь, в бухте Счастливой Надежды, стоит Блэкстар и под русским флагом, а рядом с ней Аргус Ясинского. Его удивление возросло еще больше, когда из-за Блэкстар показалась шлюпка и направилась к Клиперу, а по ней с американской шхуны кто-то стрелял. Рассмотреть, кто сидит в шлюпке, Клементьев не мог. «Нам семафорят», — оторвал капитана от Дум, Ходов. «Кажись зовут». климентьев следил за сигнальными флажками на клипере и скомандовал. «Шлюпку на воду! Фрол Севастьянович со мной. приглашает на Иртыш». Когда они поднялись на клипер, Ходов увидел Тернова и побагровел от негодования. «Ты, Федор» копеечная душа. Подожди, Фрол Севастьянович, остановил его Климентьев. Прошу в каюту, Георгий Георгиевич пригласил Рязанцев и приказал старшему офицеру следить за Блэкстар. Моряки вошли в просторную и уютную каюту командира клипера. Рязанцев обратился к Тернову. Мы вас слушаем, господа. Тернов волновался. Его маленькие глазки, сидевшие глубоко под нависшим лбом, перебегали с одного моряка на другого. «Господа, позавчера я пришел сюда, чтобы укрыться от надвигающегося штурма. Две другие шхуны отстали. Я не знаю, где они, я хочу их здесь ждать. «Следом за мной вошла в бухту эта быстроходная американская шхуна блэкстарн Я ее хорошо знаю. Я плавал на ней вместе с капитаном удачей С вами, Фрол севастьянович обратился Тернов к Боцману. Боцман что-то невнятно пробурчал. Тернов продолжал. «Эта шхуна захородила мне выход из бухты, и при малейшей моей попытке поднять паруса, обстреливала... «Аргуст, но, слава богу, подоспели вы, и я рискую жизнью явился к вам». «Напрасно рисковали», — едко заметил Рязанцев, — «мы бы все равно пришли к вам». Командиру клипера не понравился Тернов, да и рассказ его был неубедителен. Рязанцев встретился взглядом с Клементьевым. Капитан Китобойца сказал, — «На black Стару убийцы и браконьеры». «Произведем осмотр», — решил Рязанцев, — И обернулся к Тернову. «Прошу вас вернуться на свое судно и не покидать его, пока мы не подойдем». «Хорошо», — поклонился Тернов. «Разрешите идти?» Рязанцев отпустил его и, посмотрев на закрытую дверь, поморщился. «Неприятный человек». «Целовальник», — проговорил Ходов. «Что?» «Ах, да, понял», — улыбнулся Рязанцев. «Прошу вас, Георгий Георгиевич, побывать на американской шхуне». «Есть». Вытянулся, как в прежние годы службы, на клипере климентьев Фрол Севастьянович попросил. «Разрешите и мне на шхуну. Судно-то, родное, свое. На нем с Олегом Николаевичем ходили». Голос боцмана дрогнул. Рязанцев бросил на Клементьева быстрый взгляд, тот понял. «Конечно, Фрол Севастьянович, конечно, в шлюпку. С вами пойдут десять матросов и лейтенант». Добавил Рязанцев. Они вышли на палубу в тот момент, когда Тернов поднимался на свою шхуну. Федора Иоанновича трясло, как в лихорадке. Он догадывался, что на Иртышек его рассказу отнеслись недоверчиво. А что значит требование Рязанцева оставаться на судне? Это же арест! Да кто смеет его арестовывать? Но возмущаться он не мог. Силы больше не было. Он добрался до каюты, Рухнул на койку. Вот и конец. Перед глазами проплыли картины минувшей ночи. Вспомнилось лицо проснувшегося капитана Норда, когда Тернов вошел в каюту и направил на него пистолет. Тернов вскочил с койки и заметался по каюте, вышвыривая из ящиков бумаги вещи, набивая карманы деньгами. «Бежать, бежать, пока они не пришли сюда!» Лихорадочно билась у него мысль. Старцин расскажет обо всем, и тогда его Тернова закуют в кандалы и отправят на каторгу. Тернов не ошибся. Старцин, увидев, что доверенный есинского отправился к Клиперу, не сомневался в его предательстве. Он обратился к собравшимся на палубе матросам. Ребята, толпа смогла Матросы ждали от капитана спасения. Старцин продолжал. Мы в ловушке. Уйти не сможем. Драться тоже перебьют. А мы еще хотим пить ром и обнимать баб. Что было ночью, вы не знаете. Я один говорю с русскими. Вы отвечайте, нас сюда привел капитан. Все. Если пошлют на рудники, — крикнул кто-то с палубы. Петля из русской пеньки лучше, — вопросом ответил старцем. Если до этого дойдет, хозяин выручит. На палубе зашумели, послышалась брань. Старцем крикнул. «Нас предал капитан Саргуса!» «Смерть ему! Смерть ему!» — закричали матросы. «Это сделает тот, кто первым его встретит». Старсон увидел, что от клипера отвалили две шлюпки с вооруженными матросами и крикнул «Бэк Дэвидсон! Ник Горс! Эдвард Флекс!» Из толпы вышли трое матросов, хмурой с тревогой глазах. Это были самые старые матросы, с которыми дольше всех плавал Старсон. Он сказал «У вас есть время добраться до берега. Хогану расскажите о том, что здесь произошло. Ну, быстро за борт шлюпку». На палубе послышались недовольные голоса. Старсон оборвал их «Всем не уйти, я остаюсь с вами. Пойдут трое, что я назвал». Матросы скользнули по канату в шлюпку, которая покачивалась у кормы, и налегли на весла. Шлюпка стрелы пролетела к берегу. С «Блэкстар» с отчаянием следили за своими товарищами. Кто же быстрее? Русская шлюпка подойдет к судну или же свои к берегу. Наконец шлюпка с тремя гребцами вылетела на песок. Матросы, стримглав, бросились в заросли. За беглецами следили не только товарищи. Ушел Старсон, задохнулся от злости Тернов, который видел, как шлюпка неслась от «Блэк Стар» и выбросилась на берег. Тернова вызвал на мостик шотландец, чтобы он понаблюдал за бегством американцев. И когда за беглецами сомкнулись кусты, отчаяние сменилось с радостью. Старсон своим бегством подтвердил то, что я говорил на клипере. У Тернова отлегло от сердца и он подкрутил усы, потер холодные щеки. «Дурак этот старцын!» — Тернов торжествовал. «Теперь можно попытаться заполучить «Блэк У меня же прав больше. Я подвергся нападению американцев». В голове Федора Иоанновича роились планы, один заманчивее другого. Вот он получит во временное пользование «Блэк потом может ее также передать «Дайтону», как норт и ветер и еще больше завоюет его доверие. Но тут же его мечты исчезли, как исчезает брошенный в море камень. Кто-то из матросов крикнул «Смотрите, кто это на берегу?» Тернов бросил взгляд на берег и судорожно сжал поручни мостика. Человек в одном нижнем белье босой с непокрытой головой сталкивал в воду шлюпку, брошенную матросами с Блэк Это удавалось ему с большим трудом. Когда шлюпка закачалась на воде, он сел за весла и начал медленно грести. Видно было, что взмах тяжелых весел давался гребцу с трудом. Шлюпка шла медленно. «Кто же это?» — недоумевал Тернов. Подбежавший атланцу, он почти сорвал у него с шеи бинокль и стал искать окулярами шлюпку. Вот ее нос. Он медленно, тяжело рассекает мелкие хребтинки, волнующей воды. А вот и гребец. Лицо его закрывала борода. В мочке левого уха качалась тусклым полумесяцем серьга. терново застонал, а ослабевшие руки едва не выпустили бинокль. В гребце он узнал рулевого со шхуной ветер и растерянно прошептал «Лэрри Дэй». О нем говорил старцын. Так это он сбежал от американцев, прыгнул за борт. Тернов продолжал рассматривать матроса. Обнаженная голова часто падала на грудь, а весла в разнобой опускались в воду. Рубашка на спине была в пятнах крови. «Ранен, хоть бы сдох», — думал Тернов. «Перехватить его, забрать сюда, на аргос, и здесь добить». Он оглянулся и отказался от своей мысли. Гребец... В нижнем окровавленном белье был уже замечен и на других судах. А от Иртыша навстречу ему шла шлюпка. Леридей взглянул через плечо и увидел приближающихся военных русских моряков. В голове мелькнула радостная мысль. Шло спасение, ему больше не грозит смерть. Леридей почувствовал, что его оставляют силы. Он бессильно уронил голову, упал на борт шлюпки, свесившиеся руки касались воды. Ветер трепал на спине окровавленную рубашку.